Глава восьмая. Гвардеец короля. Долгий переход... Ха! За день мы прошли не больше тридцати километров. Около двадцати миль по здешнему. Лично я даже не прошел, а проехал. Тиабальд выдал мне каурой масти жеребчика со скверным характером. Видимо, решил проверить, насколько я ловок с лошадьми. Кусаться я его отучил сразу, своевольничать примерно через полчаса. Во всяком случае, бить задом он перестал и поводьям повиновался. Однако до того, чтобы управлять им одними коленями, было еще далеко. Рысь у коника оказалась тоже не особо плавной, но не более тряской, чем у мелких скандинавских лошадок. Хотя, если этот малыш здесь считается боевым конем, то можно надеяться, что здешние рыцари по уровню тоже существенно мельче франкских. Что не может не радовать. Еще мне выдали плач королевских цветов, желтого и красного. Цвета эти лишь угадывались, поскольку плач был порядком застиран. Аналогичный расцветки пояс, который я нацепил поверх собственного, и бронзовую бляху с королевским гербом загадочной зверушкой смахивающей на тощего кота жаловаться я не стал у большинства королевских гвардейцев и плащи и кони были не лучше моих еще мне выдали пику и щит тоже разрисованный желтым и красным я заикнулся что молния отказался бы и от лука но оказалось луков нашему подразделению не положено но то были мелочи куда важнее что мы сопровождали не только короля эллу но и осуществляли охрану его именитого пленника Рагнара Конунга. Выяснить, что это и есть знаменитый Рагнар Латброк, англичанам так и не удалось. Так что демонстрировали его просто как нормандского Конунга. Именно демонстрировали. Рагнару оставили его одежду и доспехи, заковали в цепи и поместили в здоровенную клетку на колесах, дно которой было застелено медвежьей шкурой для пущей солидности и любой желающий будь то благородный землевладелец или ничтожный раб мог лицезреть какого крутого врага победил и пленил их король может поэтому мы особо не торопились чтобы впечатлить народ рогнар вел себя никак он себя не вел сидел на медвежьей шкуре и глядел в пространство не обращая внимания на издевательские вопли и обидные слова, которые бросали ему англичане. Плевать ему было на оскорбление черни, не говоря уже о том, что Конунг почти не понимал по-английски. Затем, чтобы чернь ограничивалась словами, следили специально назначенные люди, не церемонящиеся с теми, кто хотел запустить в пленника камнем или дерьмом. Еще трое пленников ехали в закрытом воске. Их я не видел, но знал, что рассчитывать на их помощь не стоит. Состояние у них настолько скверное, что их даже допрашивать не рискнули. За Рагнара тоже пока не брались. Надо полагать, не хотели портить товарный вид. Крутизна врага хорошо оттеняет доблесть победителя. Рагнар, надо полагать, догадывался, почему плачи его пока не тронули. И что это всего лишь пока тоже знал. Но... Никаких внешних эмоций. Лишь один раз лицо Рагнара чуть-чуть оживилось, когда он увидел и узнал меня. Но только на миг. И только для того, чтобы я понял, что он меня узнал. А еще его правая рука поднялась сантиметров на десять. Указательные средние пальцы сомкнулись в знаке молчания, а большой указал на самого Рагнара. Я еле заметно кивнул. Ладно. Если Конунг хочет сохранить инкогнито, его право. Надеюсь, ехать в него вдохнул немного надежды. Потому что пока даже не представлял, как его вытащить. Охраняли его плотно, и то, что я оказался в списке охранников, пока ничего не меняло. Пока. Йорвик, он же Эаворвик, как его называли викинги. Серьезный город, серьезные стены. Снаружи я их уже видел когда приходил сюда под знаменем Ивара Рагнарсона. Тогда город оказался викингам не по зубам. Чтобы снести эти ворота или преодолеть такие стены, одной храбрости недостаточно. Нужна планомерная осада и стенобитные машины. Древние римляне знали толк фортификации. И в градостроительстве. Место для города было ими выбрано отменное. Вокруг плодородная долина, рядом река. Неудивительно, что жизнь в Йорвике кипела, а застройка была, мягко говоря, плотная. Свободные места только перед королевской резиденцией, да у монастыря, который тоже оградился стенами. Впрочем, попасть внутрь было несложно. Я, например, попал. Войдя в город, мы как раз туда и отправились, в главный столичный храм. На торжественный молебен в честь Великой Победы Эллы над великим множеством созданных дьяволом норманов, посигнувших на благословенную землю. Процедуру совершал лично архиепископ Йоркский Вулфер. Великое множество. Ха! Всего лишь несколько десятков. Если бы не шторм, мы бы королевское войско тонким слоем размазали по их благословенной. Понятно, что свои мысли я держал при себе. Стоял за спиной короля и наслаждался искусством. Пели монахи знатно. Церемония длилась часа три. Я даже устал стоять с непривычки и проголодался. Но людям служба нравилась. Умеет церковь устроить шоу. По средневековым меркам, разумеется. Служба завершилась, и нас, победителей, причастили. Церковный служитель вложил мне в рот кусочек лепешки предварительно окунув его в чашу с вином. Будем надеяться, Бог не обидится на меня за то, что я неправомерно воспользовался его благословением. Потом, как следовало ожидать, был пир, на котором, кроме Эля, подавали вино, причем местное, а я и не знал, что в Англии растет виноград. Пировали в королевской резиденции, в специально предназначенном для этого помещении, длинном, скудно освещенном зале. Элла восседал на троне, важной и суровой. Рядом с ним такая же суровая женщина в высоком головном уборе. Жена, надо думать. На почетном месте архиепископ Вульфер, Важный, высокомерный, но кушал хорошо. Я бы даже сказал, увлеченно. Подальше всякие важные персоны, мирские и духовные, среди которых я заметил Теобальда, а также еще двоих, имена которых я слышал во время беседы короля с Рагнаром — военачальники Кеннельм и Редмонд. Ниже вип-персон разместилась публика попроще, но, судя по одежде, тоже не из последних. Мне отвели место в самом конце стола, но хоть за королевский стол усадили. Часть парней, вместе с которыми я возвращался в столицу, харчевалась отдельно, во дворе под навесом. Соседи мне попались неболтливые. Время на разговоры не теряли, старательно наливались элем и с такой скоростью набивали животы, словно всю жизнь жили в проголодь. Хотя не сказать, чтобы нам подавали что-то изысканное. Изысканное до нас не доходило, рассасываясь в верхней части стола. Хотя, по сравнению с дорожной едой, нормально: свежая, горячая, с солькой и приправами. Опять-таки, вино кисленькая или подслащённая медом, кому как нравится, и рыбка неплохая, и зайчатинка. В общем, я вкушал и помалкивал, а когда кто-нибудь произносил тоз за короля, вместе со всеми вставал и орал за здравие. Но главным образом я наблюдал. За обычаем, за обстановкой, за суетившимися слугами. Старался не выделяться. Даже косточки псам кидал, как все прочие. Тропезничали долго. Мои соседи раздулись и распустили пояса. Простые здесь нравы. Даже отлить можно было, не выходя из зала. Прямо у стены. Хорошо хоть не на пол, а в специальной емкости. Пол, кстати, здесь мраморный. Скорее всего. Точно сказать трудно, потому что щедро посыпан соломой и порядком загажен. Люди и псы постарались. Хотя что я придираюсь, можно подумать у моего братца-медвежонка манеры лучше. О! -о, -о их высокопреосвященство желают сказать речь. А ничего так прикинут, скромный слуга Господа. Одежки на нем висят не меньше, чем комплект брони. И это не железо. Тишина! Рявкнул кто-то из королевских приближенных. Не сразу. Но тишина наступила. Относительная, само собой. Собаки продолжали общаться, снаружи тоже было шумновато. Но это ничего. Голос у главного йорвикского папа оказался зычный. Время, дети мои, возблагодарить Господа за пищу Сию, провозгласил архиепископ. На мой взгляд, благодарить за жратву следовало короля. Но все присутствующие... Тут же склонили головы и сложили руки ладошками вместе. Я не стал исключением. Молился Высокопреосвященство на латыни. Начало я опознал «патер ностер», но дальше понимал от силы половину, хотя в латыни уже прилично поднаторел благодаря Субернару. Надо полагать, потому что произношение у его коллеги Вулфера отличалось от идеального. Тем не менее, поболтать на языке исчезнувшей империи Высокопреосвященство любил, потому молился долго, минут двадцать. А потом мы все дружно произнесли «Амон», осенили себя, духовенство в полном составе поднялось из-за стола и покинуло мероприятие. И началась культурная программа. Набежали музыканты, плесуны, плесуни и клоуны. Карлик верхом на свинье и гибкая смуглая девчонка, передвигавшаяся на четырех конечностях и спиной вниз, в стиле «Я-паук». В общем, праздник-праздник. Застольные песни, возникшие откуда-то девки. «Скучаешь, Ник?» Теобальд. Мотнул головой, и один из моих соседей поспешно уступил место. «У франков повеселее было?» «Ты обещал рассказать о себе, Николас!» «Ну вот, только я расслабился. Вино у франков точно получше», — сказал я, выгадывая время. «Так, что у нас простых воинов в приоритете? Деньги, девки и собственная доблесть?» «О деньгах рано. О доблести? Не думаю, что моя доблесть в рядах викингов найдет понимание». Девки у них хороши, сообщил я доверительно, особенно благородные. Была у меня одна. И принялся в подробностях описывать мои игры с благородной француженкой Филиси Ля Брис. Пошловато, да, но репутация девушки от этого точно не пострадает, а с биографии я очень удачно соскочил. филиси рулит. А учитывая, какие мы с ней были затейники, темы хватит надолго. Вон Теобальт аж заслушался, и не только он. Еще человек пять начали греть уши. Один даже собственную девку отпихнул. Так ему стало интересно. Прервал мои эротические подвиги Теобальт. Вздохнул с сожалением, изрек. Потом непременно расскажешь, А сейчас дело короля. Вижу, ты не особо пьян, так что... Рагнар. Элла приказал, чтобы его охраняли непременно четверо и непременно гвардейцы. Посменный караул. И вот я в таком карауле. Со мной еще трое. И Рагнар. В каменной нарезы решеткой. Ноги в колодках, руки в цепях. Голый. Больше нет необходимости демонстрировать народу грозного вождя норманов. Но даже голый он страшен. Мои партнеры по дежурству Глядят на него с явной опаской, хотя воины не из последних. Иначе не быть им в королевской гвардии. Стоит пожалеть, что не попытался освободить Рагнара по дороге сюда. Шанс, конечно, был мизерный, но сейчас и вовсе никакого. Да, наверное, я смог бы убить этих троих. Может, даже и не нашумел бы особо, поскольку от меня они точно такого не ждут. А дальше-то что? Ключей от решетки и кандалов у меня нет. Разбить замки, не нашумев, не получится. Но, допустим, никто грохота не услышит. Дальше что? В королевской резиденции народу пруд пруди, и большинство при оружии. Еще неизвестно, в каком состоянии иконунг. Видно, что избили его прилично. А что еще? Я не видел, чтобы его кормили по дороге сюда. Может, он совсем ослабел от голода? Или от жажды? или ему что-нибудь сломали для надежности. Глаза у Рагнара мутные, взгляд пустой. Поговорить бы с ним, но свидетели. — Говорят, ты Франк, один из гвардейцев, крупный, белобрысый, плечистый. Я знаю его в лицо, но и только. — Нет, — сижу я нехотя, — служил их королю. — Ну и как у них? — Говорят, они там вином умываются. Смотрю на гвардейца, в упор. Он соображает, что как-то неуважительно начал разговор. А я все-таки не хрен с бугра, а тот, кто на равных бился с их командиром Теобальдом. «Я слай», — говорит он, — «слай из Твида». «Николас», — отвечаю я, — «да, вина у франков много. У меня самого там были виноградники. Меньше двадцати бочек ни разу не было», — со вздохом соврал я. — И что? — с жадным любопытством спросил Слай. Двое других тоже навострили уши. — Вот эти, — киваю в сторону решетки, — родни убили, все пожгли. — А ты что же? — Другой гвардеец, невысокий, пониже меня, но плотный. — А я в Париже был, это столица франков. — А большой он Париж? — спросил Слай. — Огромный, Сотни ервиков в него поместится. — Врешь! — Это низенький. Я глянул на него, но ну, очень сурово. Повтори-ка еще раз. — Да ладно, Николас, не заводись, — вмешался Слай. Тирл не хотел тебя обидеть. Да, Тирл. Ага, не хотел. После небольшой паузы выдавил низенький. — Само вырвалось. Извини. То — То-то, — проворчал я, — не было такого, чтобы кто-то обвинил меня во лжи дважды. — Ты все же полегче, Николас. — заметил Слай. — Король поединков меж своих не одобряет, наказывает строго. — Честь дороже, — надменно уронил я. Гвардейцы переглянулись. Моя позиция была им непонятна, как, впрочем, и я сам. Но развивать тему они не стали. И хорошо. Мне и надо, чтобы меня здесь побаивались. Репутация отморозка хороша тем, что и задевать такого опасаются. «Расскажи о Париже, — Николас попросил Слай. — Чего там, как? — Вот это, пожалуйста!» Почти все дежурство я развлекал гвардию байками о столице Франции и параллельно напряженно размышлял, что предпринять для возволения Рагнара, который все это время даже не шевельнулся. Идей не было.